Ветром Сдумс хватил тростью по ногам заведующего кафедрой. «Что там творится?» — крикнул он. «Почему такой галдеж?» Только что Патриций спустился с подножки своего экипажа. «Подумаешь, какая важность?» — пожал плечами Сдумс. «Я в своей жизни несколько тысяч раз выходил из экипажей. Не вижу здесь повода для ликования». «Да что-то здесь не так», — согласился завкафедрой. «Они точно так же вопили, когда увидали старейшину, гильдию убийц и верховного жреца слепого Ио. А теперь зачем-то расстелили красный ковер». «Где? Прямо на улице? В Ангморборке?» «Да». «Не хотел бы я быть на их месте, когда они получат счет из прачечной», — сказал Сдумс. Профессор современного руносложения ткнул локтем в ребра заведующего кафедрой или не в ребра, по крайней мере в ту точку, где раньше находились ребра, которые за пятьдесят лет обильных трапез покрылись несколькими слоями жира. «Тихо — Тихо! — прошипел он. — Вот они! — Кто? — Какие-то важные персоны, судя по тому, как держатся. Физиономия заведующего кафедрой внезапно исказилась. Псевдоподдельная борода в ужасе задергалась. — Слушайте, а что, если они додумались позвать сюда самого Арканцлера? И волшебники, точно черепахи, Стянули головы в мантии. Однако подъехавший роскошный экипаж ни в какое сравнение не шел с теми средствами передвижения, что стояли в университетской конюшне. Толпа навалилась на живое ограждение из троллей и городской стражи. Все жаждали увидеть, как откроются двери экипажа. Самый воздух потрескивал от возбужденного ожидания. Господин Безам, которого так распирало от самодовольства, что он казалось вот-вот воспарить над улицей, быстрыми скачками переместился к дверце и распахнул ее. Толпа дружно затаила дыхание. Лишь один ее элемент не поддался общему порыву. Он без устали колотил соседей своей тростью и яростно вопрошал. «Что происходит? Что такое там происходит? Почему никто не может объяснить мне, что в конце концов там происходит? Я требую, чтобы мне были даны объяснения!» Но дверь отказалась распахиваться. Джинджер вцепилась в ручку так, словно от этого зависела ее жизнь. «Но там же какой-то кошмар!» – прошептала она. «Я туда не пойду!» «Все эти люди видели клики с твоим участием!» – взмолился Сол. «Они полюбили тебя! Это теперь твоя публика!» «Нет!» – Сол схватился за голову. «Слушай, может ты ее убедишь?» – обратился он к Виктору. «Я и себя-то не могу убедить!» – ответил Виктор. «Считай, что ты провела вместе с ними много-много дней», — мешался Достабль. «Ничего подобного», — сказала Джинджер. «Эти дни я провела с вами, с рукоятрами, троллями и так далее. А это не одно и то же. Кстати, это вообще была не я, а Долорес де Грех». Виктор задумчиво закусил губу. «Тогда, может, ты пошлешь вместо себя Долорес де Грех?» «Как это?» «Ну как, представь, что снимаешься в клике». Достабли, дядя с племянником, обменялись быстрыми взглядами. В следующий же миг Сол соорудил около лица рамку из пальцев на манер глазка ящика для картинок, а Достабль после тычка в бок тут же приставил руку к голове племянника и начал вращать невидимую ручку, укрепленную где-то в его ухе. «Крути!» — крикнул он. Дверца кареты все-таки распахнулась. Толпа дружно вздохнула, словно некая огромная гора пробудилась к жизни. Виктор спустился, поднял руку, помог Джинджер сойти со ступенек. Толпа захлебнулась в приветственном кличе.